Глава четвертая. Город Картас. Неделю назад. Лиара бежала по темному переулку с протертым мешком на плече. Она практически ничего не видела, но ей не требовалось. Через пять метров она перепрыгнула лужу, потом обогнула яму, после чего взмыла в воздух и перелетела небольшое ограждение которое построили вручную, просто перевернув старую повозку и накидав кучу всякого никому не нужного хлама. Преграда была всего лишь метра два в высоту, то есть при желании любой мог бы перебраться через нее. Но разве найдутся такие идиоты, чтобы залезать в убежище воров? Каждый знал это место, и каждый его сторонился». Лиара приземлилась прямо между двумя мужиками, которые находились на посту. На одном из них был накинут короткий черный плащ, под которым скрывался небольшой кинжал, излюбленное оружие воров, а на втором протертая кожаная жилетка и штаны не по размеру, заправленные в такие же большие растрепанные сапоги. Из оружия у него болталась дубинка на поясе, пропитанная давнишней засохшей кровью. Девушка явно застала мужчин врасплох. Один из них отшатнулся и чуть было не упал на жопу, а второй тот, что в плаще, среагировал практически молниеносно. Он схватился за кинжал и попытался приставить его к горлу девушки, вместе с тем прижав ее к стене. Но Лиара успела перехватить его руку и, извернувшись, поменялась с ним местами. В итоге она сама прижала охранника к стене с холодным металлом у горла. Возникла небольшая пауза. Прошло пару секунд, а потом Лиара улыбнулась во весь рот. «Это ты!» — буквально прокричал мужик в протертой жилетке. «Эх, ты подстилка драная! Сколько можно говорить, чтобы ты так не врывалась? Сначала пароль, а потом уже проходишь. Или хочешь, чтобы мы тебя прирезали ненароком?» Не убирая своей улыбки с лица, которая уже практически превратилась в оскал, она развернулась к говорившему мужику и, отбросив кинжал, двинулась к нему. Мужик тут же поменялся в лице и отшатнулся назад. Однако Лиара уже успела подойти к нему. «Как ты меня назвал?» Короткий удар коленом прямо между ног заставил согнуться мужика пополам и болезненно застонать. Он все-таки упал на жопу а потом и вовсе завалился, принявшись кататься из стороны в сторону. «Эх ты, Зу!» — завыл мужик. «Добавки просишь?» — произнесла Лиара. «Ладно тебе, оставь его!» — подошел к ней человек в плаще. «Ну, в какой-то степени он прав. Тебе бы стоило начать уже выполнять наши правила. А то не равен час, когда твоя ловкость перестанет тебя вручать». «Ха! Когда это случится, небо упадет на землю!» А вы оба одновременно увидите звезду сапфира, усмехнувшись, ответила Лиара и отправилась вглубь логова воров. Вот тварь, сидя на корточках, слегка попрыгивал мужик в жилетке. Ну, тварь не тварь, а она одна из лучших в нашей гильдии, и именно за ее способности босс ее и ценит, ответил его товарищ. Только вот она еще слишком молода, и с таким характером чувствуется мне, долго она не протянет не в нашем мире. Лиара направилась в главное здание, чтобы передать добычу боссу гильдии воров. У них была крупнейшая гильдия, которая подмяла под себя все остальные шайки. В городе на всей территории, включая до самых стен академии, никто ничего не делал без их ведома. Конечно, если они не хотели проблем на свою голову, но таких уже давным-давно изжили. Лиара зашла в двухэтажное здание поднялась по скрипучим ступенькам и постучалась в дверь. После ответа она открыла ее и остановилась на пороге. «А где босс?» — задала она вопрос щупленькому пареньку двадцати пяти лет, хотя на вид ему можно было дать все сорок, что не такая уж и редкость, учитывая их образ жизни. Вся гильдия называла этого паренька «Косточкой», наверное, потому что его звали «Константин» а может быть из-за его неровной головы, которая была похожа на обглоданную вишневую косточку. Он же любил называть себя секретарем Босса. Лиара предпочитала называть его приближенной крысой. По факту он являлся правой рукой Босса гильдии воров. Занимался практически всем. Вел весь учет, собирал долги. Иногда раздавал задания от имени Босса. И, конечно же, занимался подбором информации, кто куда передвигается и кого можно грабить или обокрасть. Некоторых людей прикрывали другие крупные гильдии города. Если вдруг произойдет несостыковка, прольется чья-то кровь. Подобного старались избегать. Иначе могла разразиться настоящая кровопролитная война. И тогда уже вмешаются маги и воины кланов из самой Академии. «А если такое произойдет, весь город могут сравнять с землей». «Босс отъехал по делам!» Расставляя редкие книги на книжном шкафу, не поворачиваясь, ответил Косточка. Босс любил свои книги, хоть и никогда не читал их. Но, коллекционируя редкие экземпляры, он представлял себя аристократом. Поэтому просветленные люди знали, если им необходимо договориться о чем-то очень сложном или даже невыполнимом, для начала им следует раздобыть редкую книгу, чтобы подмазаться к главе гильдии. «Ты все сделала, как полагается», — продолжил секретарь, развернувшись к Лиаре. «Ты кто такой, чтобы мне отчитываться перед тобой?» — проговорила она и просто прошла мимо него сев на широченное кресло главы гильдии воров и закинув ноги на стол. «Ты что делаешь?» — возмутился Косточка. «Сижу. А что? Так когда там глава вернется?» «Сегодня его не будет. Оставляй объект и убирайся», — практически прошипел он. «Фу!» — она бросила мешок на стол и быстро соскочила с кресла. «Понятно. Жаль, то у меня к нему был разговор». «Думаю, у него и к тебе тоже будет серьезный разговор», — попытался съязвить косточка. «Ай, да заткнись, туалет уже вылезал, боссу». Секретарь ненавидел Лиару, по большей степени из-за того, что ничего не мог ей сделать, ведь она была в гильдии с самого детства. И поэтому, когда Лиара задевала его, он лишь молча злился, пытаясь что-нибудь придумать обидное ей в ответ. Но сегодня ему не требовалось этого. Он лишь ехидно улыбнулся и пожелал ей удачи. Лиару подобная реакция слегка напрягла, но она не предала виду этому и просто вышла из помещения. Сразу на выходе она наткнулась на своего старого знакомого, Деда Хида. Его все так и называли Дед Хид. Очевидно, что человек был в годах. Раньше он часто заботился о Лиаре сегодня в его глазах было больше грусти и тревоги, чем обычно. Она подобное видела сразу. «Ляра, я искал тебя. Надо поговорить». «Что такое? Если ничего серьезного, давай, может быть, чуть позже. Есть жуть, как хочу. Полтора дня без крошки во рту. Вот собиралась разыскать Риту и отправиться с ней чего-нибудь перекусить». А твоей сестре я и собирался поговорить». Я всех оповестил, чтобы тебе не рассказывали без моего ведома. — Чего? — искренне не поняла Ляра. — Да о чем, дед Хит? Не рассказывали и чего? — О случившемся. Я хотел быть с тобой рядом, когда ты узнаешь. — Ну так говори тогда, раз начал. В общем, пока это было на задании, твоя сестра отправилась в башню. Она нашла группу, которая... «Что ты сейчас сказал?» — перебила его Ляра. Она приблизилась к своему знакомому и сквозь зубы прошипела. Поком клянусь, если это такая шутка, я не посмотрю, что это ты». Мы много раз разговаривали с Ридой на эту тему. Она не могла так со мной поступить, не могла оставить меня одну. Прошло уже три дня. Никто из той группы не вернулся. Мне жаль.